Глава 11. Утром следующего дня, едва дождавшись 10 часов, я рубка постучал в палату Соколовской. Заренея готовый ко всяческим сюрпризам и неожиданностям, однако на этот раз всё обошлось без курьёзов. Похудевшая и бледная, из палаты вышла сама Гинна Николаевна, и не скрывая своего щенячьего восторга, доверительно прижалась к моему животу. Расив его слезами признательности, она преданно потёрла синевулбом и как-то слишком интимно притиснувшись, замерла. Выглянувшая следом соседка Лютикова, при виде этой чувственной композиции, покачала головой, потом презрительно выпятила толстую сердельку верхней губы и сквасила годливую харю. Я показал ей язык от самого корня, и она отыкнулась сквозь покосившуюся оградку прогнивших зубов. и злобно захлопнула дверь. «Спасибо, Костя!» Не обращая внимания на реакцию своей добродетельной соседки, Соколовская сунула нос мне под мышку и глухо повторила «Спасибо, Костя!» «За что?» Ошарашенный таким приемом, смущенно спросил я «За все! За то, что ты вернул мне дочь! И просто за то, что ты есть!» «Но это ты, синеглазка, через край хватила!» Глубовато отстранившись, усмехнулся я Меня не благодарить, меня давно убить пора. Никакие отнечей. Снизу вверх она внимательно и строго посмотрела мне в глаза. Тебе не идёт. Ты становишься просто смешным. Хорошо, а не буду, согласился я. И окончательно потушившись, всего своё внимание сосредоточил на красочном плакате, где человек с распоротым брюхом гордо демонстрировал свои разноцветные кишки и прочие внутренности. Вика, тебе благодарна, после долгого молчания тихо сказала она. Как пришла в себя, так все разговоры только о тебе. Отец тоже шлёт привет и кланяется. Передал тебе и твоему товарищу четверть самогона, говорит, что лучше любого коньяка. Я не хотела брать, стыдно. Так он насильно запихало её под кровать. Заберёшь или я отдам его санитаркам, а то вылью в раковину. Чего это, мой самогон ты отдашь санитаркам? Или того хуже, вылежь в раковину». Дилан рассмеялся я. «Не тебе, Дарина, не тебе и распоряжаться. Тащи бутыль». «Прямо сейчас». Моментально оттаив, заулыбалась она. «Тебя же из дома выгонят». «Не твоя забота. Мы с Максом можем удавить ее где-нибудь на пригороде». «Как скажешь, сейчас принесу. А потом мы с тобой навестим Вику, ладно? Она хотела сказать тебе что-то важное. А что, даже мне не говорит». Придерживая здоровой рукой простреленную ключицу, она скрылась в палатке, чтобы через секунду вынести мне на потеху тяжёлый 3-килограммовый пакет. Вику поместили в комфортабельную четырёхместную палатку вместе с двумя пенсионерками, которые благодаря гололёду суммарно поломали себе три ребра, две голени и одну руку на двоих. Четвёртая бабёнка не могла они вызвать восхищения её невезучести можно было только позавидовать а она как её товарики тоже поскользнулась упала и сломала ногу но при этом умудрилась упасть так что летящая с третьего этажа сосулька ванзилась ей в фляжку всю эту ценную информацию я получил от них самих пока куда инна поправляла своей дочурке подушки и ложечкой впихивала в неё еду вика лежал у окна и в ярком луче солнца ее изможденная личика, равно как и тоненькие ручки, сильно смахивали на белесые картофельные ростки. «Ну, здорово, отважная амазонка!» Вытаскивая из пакета гроздь бананов, жизнерадостно оскалился я. «Это тебе, чтоб не теряла квалификации!» «Уже знаете, так ему и надо!» Сразу все понимая, улыбнулась девчонка, и, нисколечко не стесняясь, матери добавила. «Жаль, я ему не докусила!» Не жалей, Вика, успокоил её. Как бы не он, ты бы сейчас лежала в морге. Те подонки, что 11 марта, выкрали тебя у деда и отвезли к пузырю на дачу. Приехали к нему на следующий день с тем, чтобы тебя убить. Он уже этим козерел, и всё равно он паскудный, и вонючий козёл. С этим я согласен, но давай перейдём к делу. Что ты хотела мне сообщить? Не знаю, заинтересует это вас или нет, но когда я сидела в колодце, я много думала. Вспоминала всё то, что со мной произошло. Вспоминала их разговоры и поняла, что если я останусь живой, то обязательно этих подонков найду. Это каким же образом? Сразу заинтересовался я. Они оставили тебе автограф с адресами и краткий путеводитель? Нет, нахмурилась Виктория. Просто когда меня везли к этому, как вы говорите, по Зрю, они уже знали, что убьют, и поэтому говорили между собой так, словно меня уже не существует. То есть в выражениях не стеснялись. Да, это наше упущение, нужно было сразу тебя опросить. Да только ведь ты едва подавала признаки жизни. Так какими сведениями ты располагаешь? Когда мать с отцом мы уехали? А дед захропел. Я около получаса бесцельно слонялась по комнате. Телевизора там не было, книжек не было, а во двор я выйти боялась, потому что там бегала здоровенная овчарка. От скуки я прилегла на диван и незаметно уснула. Не знаю, сколько проспала. Проснулась от того, что два страшных мужика в натянутых на глаза шапочках вытаскивают меня из комнаты. Я заорала и сильно укусила одного из них за палец. За это они стукнули меня по голове. От моего крика проснулся дед и бросился мне на выручку. Они его тоже капитально шабанули. Потом они его в погреб сбросили, а мне связали руки и ноги, залепили скотчем рот и под руки вывели из дома. Там ещё раз ударили И бросили в машину. Я сразу догадалась, что эти самые мужики вчера приходили к нам домой и вымогали у матери деньги. Когда мы отъехали от дедовского домика, они stashили свои колпаки. Я поняла, что не ошиблась. Это были капитан Хомич и старший лейтенант Гриценко. Только сегодня они оба были в штатском. Взади, вместе со мной, развалился Хомич, а впереди находился Гриценко. Рядом с ним за рулём сидел третий. о котором я ничего не слышала. Ну что, товарищ капитан? Как только мы отъехали, весело спросил Гриценко. Значит, катим позырю, там её сгрузим. Да, там и сгрузим, там и закопаем. Одивай тёмные очки и раздражённо подтвердил Хомич. Завязывай называть меня мусором и кончай лыбиться. Извини, волчара, по привычке. И волчарой не называй, недорос ещё. Подшибу тебе рога. Всё нормально, Андрей Степанович, всё путём будет. Не надо нервничать. Заткни крикушку, ментёныш. Не нравится мне всё это. Сна сколько ни проканало, надо откат делать. А мы во второй раз лезем. Зря я вас послушался. Задницей чую, опять меня хозяин на посту ждёт. Ленять бы нам надо. Ленять, всегда успеем. Много ты знаешь. В том-то и весь фокус, что ленять надо вовремя. Чуть опоздал, клювом прощёлкал. И ты уже не вольный гражданин свободной России. Что это ты, Андрей Степанович, совсем плохой стал? Ну и шплачешься. Ты сам подумай, всё равно нам этих Соколовских убирать надо. Сам же говорил. Так вот, мы едем их мочить, но при этом мы ещё заберём у них две штуки баксов. И нам приятно, и им они больше не потребуются. А если баксы тебе не нужны, то мы с Дормидоном там можем поделить их на двоих. И на эти бабки, дорогой племяж Я устрою твои похороны, мрачно заключил дядя. Ладно, Игорёк, будем считать, что ты опять меня уговорил. Но с учёнку я хочу завалить прямо сейчас. Так мне будет спокойнее. Остановик где-нибудь в лесу, где лес погуще, да снег побольше. Там я её и положу. Вытащив пистолет, он клацнул затвором и поднёс его к моему горлу. Сейчас, детка, я решу все твои проблемы, и ты забудешь со сказочным снее. Ян, ты увидишь своего папочку, которого тоже прикончил я. Останови, мент грёбаный, сержант сопливый. Погоди, Снепарович, не время. С учёнка нам может ещё пригодиться. Мамке слезливую записку напишет, если та взбрёкнёт. Мало ли что. Всё сделаем, как планировали. Отвезем её в пузырю. Никаких записок. Кончать её надо прямо сейчас. Заорал Андрей Степанович, и душа моя ушла в пятки. «Вы будете делать то, что я сказал!» «То, что ты сказал, будут делать ваши зоновские зэки, а нам с Дормидонтом твои сказания как-то до фонаря!» В свою очередь обозлился Игорь. «И учти, теперь не мы тебя, а ты нас будешь слушаться! Если нет, то дергай отсюда за снежным трактором, а мы с Дормидонтом как-нибудь обойдемся без тебя, тем более что в дело я тебя взял из жалости! Так бы ты и сто лет был нам не нужен!» Про баксы можешь забыть, мочила гнилая. Дорик, останови, пусть этот козел спрыгнет, воздух без него чище. Канай отсюда, параша дешевая. Не надо, Игорек, зачем же ты так?» Сразу скис и захныкал дядя, но по его вздувшимся желвакам и блеснувшим под очками глазам, я поняла, что это только маскировка, а серьезный разговор с глупым племянником еще впереди. «Игорь, ты же знаешь, что я пустой, как барабан. Я согласен на все твои условия. Мы в этом не сомневались!» Презрительно хмыкнул парень. «Теперь получишь не треть, как договаривались, а только двадцать процентов!» «Все, Константин Иванович, такой вот разговор состоялся между ними!» «И на какие же точки опираясь, ты собираешься их разыскать?» Несколько разочарованно спросил я, «что тебе в их разговоре показалось важным?» Много чего, удивляясь моей глупости, пространно ответила Вика. К примеру, я знаю, что тачка с этой сволочь, которая хотела меня убить, не отходила от кассы вовсе не капитан Хомич, а бывший урка по имени Андрей Степанович, и он приходится дяде этому Игорю, а Игорь хоть и мент, но никакой не лейтенант, а простой рядовой или какой-нибудь сержант. Кроме спецмашины, на которой они прячали к матери, у них есть бежевая шестёрка, госномер мне разглядеть не удалось. Но я хорошо рассмотрела салон внутри. Светлые велюровые чехлы с абстрактным рисунком, а на лобовом стекле под зеркалом болтается череп. Такой же противный череп, только побольше, Винчен Вручак передачи. Смотреть на них мне было неприятно. Константин Иванович, неужели мои сведения не могут вам помочь в расследовании? Ну успокойся, Виктория. Конечно, они будут служить подтверждением, но это тогда, когда мы найдём самих преступников. Скажи, во время этого разговора, они не упоминали фамилии Батурова, Скворцова или Костенко? А может быть, проскальзывали имена Елена Дмитриевна и Екатерина Григорьевна? Не торопись, хорошенько подумай. А чего тут думать? Тут и думать не надо. Ничего похожего я от них не слышала, да и не могла. Вскоре после того, как они обработали своего Андрея Степановича, мы приехали к Пузырю и меня без долгих слов сбросили в подполье. Ну что же, и на том спасибо. Твои наблюдения обязательно сослужат нам службу. А ты поправляйся и не вешай нос. Под хорошее настроение кости скорее срастаются. Глава двенадцатая. Иваныч, когда ты приобретешь себе сотовый телефон? На пороге больницы преградил мне дорогу ухов. Люди со средним достатком уже давно ходят с мобильниками. Да что там, люди? Школьники на уроках черикуют по телефону, а ты? Э, у меня нет среднего достатка, и я не школьник. К тому же, на уроках положено слушать умную училку, а не тратить драгоценное время на пустую болтовню. Я не понимаю, какого чёрта ты сюда притащился? И кто наколол тебе мои координаты? Полковник, он сначала на меня наорал, а потом отправил за тобой. И что этому старому хрену от меня надо? Спроси что-нибудь полегче. но, думаю, это связано со звонком. Он сначала куда-то позвонил, потом вызвал меня, вставил два пистон, раз пистон и велел немедленно доставить тебя к нему. Вот я и доставляю. А что там у тебя тяжелое в банке? Проявляя нездоровое любопытство, Ухов осторожно щелкнул по стеклу. Мочу больничную, крадешь, что ли? Не твоего ума дело? Злобно отпихнул я его за гребущую руку. Когда настанет время, я тебе сам обо всем расскажу. Гести сидел в кресле и наблюдал, как секретарша Томка поливает кактусы и другую волосатую зелень. Особенно ему нравилась поливка не спадающих лиан с красными колокольчиками, они росли в горшке под потолком, и Томке требовалось встать на носки и вытянуться в струнку. Можно было бы подставить стул и тем самым решить все проблемы, но это была игра, и прекращать эту игру Не собирался ни есть, ни тонко. Да играешь со старый козёл, рано или поздно задерёт она юбку прямо у тебя на столе. Что тогда будешь делать? Злорадно подумал я и приветливо спросил: "Товарищи Ефимов, вы меня звали? Что-то случилось? Тамара, ступай к себе в придбанник. Садись, Костя". Переводя взгляд от вожделенной задницы на мою персону, поскучнил полковник. "Ты вчера просил меня позвонить в Питер?" Я позвонил, и из того, что сообщил мне Никонов кое-что усвоил. Помещение, которое Гриша Костенко не арендовал, как я говорил вчера, а наполовину выкупил у своего хозяина. Раньше называлось Бадми, и там был ресторан. Э, что за хозяин, и как фамилия? Этого же я ещё не знает, но в данное время этим занимается. Что за странная аббревиатура Бадми? Или название такое? Вы не знаете? Не знаю, пожал плечами тесть. "Я хотите, я вам скажу?" "Скажи", равнодушно согласился он. Бадми Батуров Дмитрий Иванович. "Что? То, что слышали, Алексей Николаевич, думать надо, а не пялить на тонкие коленки свои бестыжие женки". Удовлетворённый произведённым эффектом, я снисходительно похлопал его по плечу. "Макс, соединись с со Винёвым. Надо узнать у него кое-какие подробности. Скажи, что с ним будет говорить сам Гончаров." чтобы не заржать. Ухов закусил губу и пододвинув аппарат, защёлкал кнопками. Алло, добрый день, потрувовался он. С кем я говорю? Очень приятно. Как бы мне услышать Сергея Андреевича Свиньёва? Почему он не может? Почему я не могу с ним поговорить? Какая разница, кто звонит? Ну, хорошо. Я один из его клиентов, Максимилиан Ухов. Передайте ему трубку. Что? Кто? Как? Когда? Да, я вас внимательно слушаю. А подробности? И всё? Хорошо, я подъеду. Осторожно положив трубку на аппарат, Макс отквасил челюсть и захлопал своими медвежьими глазками. Иваныч, ты что-нибудь понимаешь? Понимаю, забросив в рот сигарету, ответил я. Что ты понимаешь? То, что нотариус Освинёва в природе больше не существует. Хот откуда ты знаешь? Об этом написано на твоей тупой физиономии. С кем ты разговаривал? С заведующим токсикологического отделения, с доктором Рафаловичем? Швыркнув носом, как нерадивый школьник, виновато ответил Лухов: "Я точно не расслышал, то ли Осип Абрамович, то ли Иосиф Абрамович. Еврей, что ли? Нет, мексиканец. Что он тебе ответил?" "Хун сказал, что я не могу с ним поговорить, потому что его вместе с охранником только что убили". «Я его спрашиваю, кто убил и как убили, а он и сам толком ни черта не знает. Говорит, что пять минут тому назад к нему в кабинет в полуобмрачном состоянии прибежала медсестра и потребовала зайти в палату Свиньева. Он и зашел, а там два трупа с ножевыми ранениями в грудь. Говорит, что никто ничего не слышал, а в десять часов медсестра делала ему укол, и тогда все было нормально».